сия осада знаменита в наших летописях не менее псковской и еще удивительнее. первая утешила народ во время его страдания от жестокости иоанновой, другая утешает потомство в страдании запретков униженных развратом. в общем падении духа увидим доблесть некоторых и в ней причину государственного спасения. казнья россию всевышний не хотел ее гибели и для того еще оставил ей таких граждан. не устраним подробностей в описании дел славных совершенных хотя и в пределах смиренной обители монашеской людьми простыми низкими званиями высокими единственно душою. 23 сентября Сапега, а с ним и Лисовский, князь Константин Вишневецкий, Тишкевичи и многие другие знатные паны, предводительствуя тридцатью тысячами ляхов, казаков и российских изменников, стали в веду монастыря на Клементьевском поле.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 двадцать девятого сентября Сапега и Лисовский писали к воеводам: покоритесь Димитрию истинному царю вашему и нашему, который не только сильнее, но и милостивее лжецаря Шуйского, имея чем жаловать верных, ибо владеет уже едва не всем государством, стиснив своего злодея в Москве осажденный. Если мирно сдадитесь, то будете наместниками Троицкого града и владельцами многих сел богатых. В случае бесполезного упорства падут ваши головы. Они писали и к архимандриту, и к инокам, напоминая им милость Иоанна Клаври и требуя благодарности, ожидаемой от них его сыном и невесткой. Архимандрит и воеводы читали сие грамоты всенародно, а монахи и воины сказали: «Упование наше есть святая Троица, стена и щит Богоматерь, святые Сергий и Никон сподвижники. Не страшимся. В бранном ответе ляхам не оставили слова на мир». Но не тронули изменника сына боярского Бесона Руготина, который привозил к ним сапегины грамоты. Тридцатого сентября неприятель утвердил туры на горе Валкуше, Терентьевской, Круглой и Красной, выкопал ров от Келарева пруда до Глининого врага, насыпал широкий вал и с третьего октября в течение шести недель полил из шестидесяти трех пушек, стараясь разрушить каменную ограду. Стены башни тряслись, а но не падали. Отхудовали искусство пушкарей или от малости их орудий. Сыпались кирпичи, делались отверстия и немедленно заделывались. Ядра коленные летели мимо зданий монастырских в пруды или гасли на пустырях и в ямах, к удивлению осажденных, которые, видя в том чудесную к ним милость Божью, укреплялись духом и в ожидании приступа все исповедались, чтобы с чистою совестью не робеть смерти. Многие постриглись, желая умереть в сане монашеском. Иноки, делая свойными опасности и труды, ежедневно обходили стены со святыми иконами. Сапега готовился к первому решительному делу не молитвую, не покаянием, а пиром для всего войска. Двенадцатого октября с утра до вечера ляхи и российские изменники шумели в стане, пили, стреляли, скакали на лошадях со знаменами вокруг лавры. В сумерки вышли полками к турам. Занили дорогу Углицкую, Переславскую, и ночью устремились к монастырю с лестницами, щитами и тарасами, с криком и музыкой. Их встретили залпом из пушек и пищалей, не допустили до стен, многих убили, ранили, все другие бежали, кинув лестницы, щиты и тарасы.、В、следующее утро осажденные взяли сие трофеи и предали огню, славя Бога. Не одолев силую, Сапега еще думал взять лавру угрозами и лестью. Ляхи мирно подъезжали к стенам, указывали на своё многочисленное войско, предлагали выгодные условия, но чем более требовали сдачи, тем менее казались страшными для осаждённых, которые уже действовали и наступательно. 19 октября, видя малое число неприятелей в огородах монастырских, стрельцы и казаки без повеления воевод спустились на верёвках со стены, напали и перерезали там всех ляхов.